Глава пятая. Я смотрела на Шая, он на меня. Все еще бледный, с залёгшими тенями под глазами и ярко очерченными скулами. Короткие волосы разметались по подушке, губы сливались с бледной кожей, зато взгляд пылал и был единственным признаком, что лежащий рядом человек вполне себе жив. «Ты в платье, а ты на койке». Не трать силы на пустые разговоры. «Но что, если я хочу их потратить?» Попытался подняться принц, но лишь устало упал на подушку. Он посмотрел в потолок. Его кадык дернулся от гулкого глотка. Пальцы стянули простынь в кулак, словно наследник на себя злился. Или не на себя, а на ситуацию, из-за которой он оказался валяющимся на койке в лекарском зале. Когда начало турнира? Завтра. Тихо ответила я с трудом, сдерживаясь, чтобы не потрогать рану на груди. Ее вообще не было видно. Платье не повреждено, ткань целая. Больше не лилось никакого света, однако я чувствовала дискомфорт и необычное натяжение, будто поврежденные края вот-вот норовят разойтись. «Почему тебя зашивали?» «Да так, пустяк, не стоящий твоего внимания». Невидимыми нитями зашивают силовые раны, которые опаснее обычных в многократном размере. Из-за таких можно лишиться возможности колдовать, остаться калекой, навсегда потерять резерв или что-нибудь еще хуже. Сомневаюсь, что этот самый пустяк не стоит моего внимания. Так почему тебя зашивали? Я все же прикоснулась к груди, не нащупала ничего необычного, но пошевелиться не решилась. «Лучше сейчас последовать советам целительницы, чем потом из-за своей же неусидчивости страдать от последствий». Бродяжка напомнил о себе принц. «Поспи лучше, тебе нужно восстанавливаться. Видит сила, может, успеешь прийти в себя ко второму или третьему дню турнира». «Не уходи от ответа. Я очнулся и увидел тебя под лапой паука. Как ты там оказалась?» Почему была не в бальном зале со всеми студентами, а в той ученической? Взгляд принца по-прежнему горел. Он смотрел пронзительно в самую душу, будто сам мог достать ответы на свои вопросы. Было немного неуютно. Хотелось поменять положение, отодвинуться или вообще встать и спрятаться за занавесью, лишь бы не терпеть это безмолвное сражение. А ведь отвечать я не намерена, как минимум правду. Что ж... Мне стало любопытно, почему твоя Лорин полезла через окно на второй этаж, что для девушки ее положение не свойственно. Последовала за ней, увидела тебя и других студентов, висящих под потолком. Была шокирована, поспешила к ближайшему колдуну, но застряла в паутине. А Лорин всех спасла. Она сделала маленькие ножницы и шпилек, смогла нащупать нитевые каналы. Последний находился рядом со мной и ударил меня в грудь. Появился паук. Я собралась отбежать от него и упала, а дальше ты видел. Считаешь, я поверю? Верь во что хочешь, у меня нет причин тебе врать. Именно так все и было. Вдруг отдернула занавесь Лорин и шагнула к шаю. Так, как сказала эта босоногая. Как ты себя чувствуешь? Внутри заворочалась обида. Я отвела взгляд, ругая себя за неуместные чувства, Сама ведь выдумала смехотворную историю, лишь бы не признаваться, что отправилась на спасение наследника осознанно. Мои действия можно растолковать, как обычное желание помочь человеку, попавшему в беду. Да только кроме него в ученической было еще трое, но о них я вообще не думала, только о наследном принце. Человек, все было не так. Ваюн, едва не подскочил я на месте, ты в порядке, цел? Почему сразу не подал голос? Я был занят. Чем? Ел. Я закатила глаза, мысленно молясь, чтобы ему в момент сильнейшего желания перекусить попалось что-то, из-за чего у меня потом не появятся неприятности. По-хорошему, следовало бы отвести его в рощу. Однако я не могла подняться, но и отпустить его одного теперь побаивалась. Лорин долго сидела возле наследника. Она рассказала о приезде команд по статериалам, о слухе, что лабиринт открылся. Ни словом не обмолвилась о недавнем инциденте с Маралом. Когда пришла целительница и попросила выйти посторонних, аристократка глянула на меня с неприкрытой неприязнью и быстро отвела глаза. Тебе удобно, подошла ко мне Алинда. Подушку под голову подложить? Могу позвать и уму Димосси. Она лучший специалист по преобразованию, чтобы немного изменило тебе положение кресла, сидячего на лежачее. Мне вполне нормально, спасибо. Она развернула принесенный плед, укрыла мои ноги, руки, проверила грудь, сосредоточенно вглядываясь в невидимую рану. Попросила пробегающую мимо помощницу-практикантку принести мне теплые похлебки из папу и покормить. Потом занялась принцем. Посоветовала ему поспать, обнадежила скорым выздоровлением, предложила восстанавливающий отвар, который поможет быстрее восполнить силы. Вокруг по-прежнему кипела жизнь. Стонали получившие ожоги колдуны. Прибыл еще один в парадном костюме с окаменелыми ногами. Я наблюдала за работой целительницы, ела с ложечки, стараясь ни капли не проронить. Чувствовала неловкость в этот момент, находясь под пристальным вниманием аристократа. Потом поили его. Едва закончили с нами, потянули за занавес и вновь отрезали нас от остального лекарского зала и неутихающей суматохи. «Ты приходила?» — сразу же спросил Шай. Я сделала вид, что не расслышала вопроса, закрыла глаза. «В приходила?» «Нет. Принц, я тебе уже все сказала. Не стоит перекладывать свои проблемы на других. Справляйся со своими наваждениями сам. Я отвернулась в меру своих возможностей, устроилась поудобнее, намереваясь поспать. Думала, на этом наш разговор закончен, но по щеке вдруг прошелся легкий ветерок, а потом кресло пришло в движение. Не шевелись, без доли насмешки на лице сказал Шай. Иначе швы разойдутся. Немедленно верни его на место. Не могу. «Силы закончились», — сказал он и уронил голову на подушку как раз в тот момент, когда моё кресло опустилось рядом с его койкой. Я одарила колдуна гневным взглядом, отвернулась, убрала руку с подлокотника, но принц поймал её и вернул на место, сжал в холодной ладони. «Ты мне должна желание». Попытка вырваться и не пошевелиться не дала успеха. Пришлось сцепить зубы и поднять на наглого аристократа глаза. «Хочу от тебя сотню «да». А хотелка не треснет?» «Так и быть, девяносто девять». «Тебе не кажется, что превратить одно желание в девяносто девять — это слишком? Нужна рабыня? Чего тогда мелочишься? Сразу примени на мне зелье, которое использовала Самина, и дело с концом». Я втянула побольше воздуха, сжала ладонь в кулак, но Шай убрал руку и больше не пришлось с ним бороться. Он вытянулся на койке, устремил взгляд в потолок. Добровольные да, бродяжка. Я не стану заставлять, принуждать или действовать против твоей воли. Хочу да, на который ты определенно ответишь отказом, потому что боишься или стесняешься, потому что посчитаешь это неуместным или неправильным, решишь отказаться, как в случае с нашим боем на Гаю. Ты хотела бы его повторить?» Он повернул голову, улыбнулся, знал ведь ответ. Тот поединок был одним из лучших, который невозможно не запомнить. «Да или нет, бродяжка?» «Зачем тебе ответ?» «Осторожно, принц. Порой наваждения превращаются в привязанности. А я люблю играть с огнем. Иначе как пойму, когда он мне станет подвластен?» Уверен, что тебе это нужно. Уверен, что справишься с любыми последствиями. Уверен, что вообще справишься. Так ты у нас предельно осмотрительная. Бежишь, когда могла бы побороться. Не всякая борьба стоит затраченных усилий. Бежать непозорно. Иногда это единственно верный путь, путь, который приведет к нужной точке. И к чему ты стремишься, бродяжка? Глаза в глаза. Внимательный взгляд, глубокий, бескрайний, от которого очень громко било сердце. «Прекрати», — мотнула я головой, сбрасывая наваждение. «Ты мне никто, чтобы с тобой делиться своими целями, и никаких «да». Я не стану с тобой сближаться, ты проблемный». «Вот как?» «Кто-то недавно утверждал, что все мое окружение смотрит не на меня, лишь на мой статус». «Получается, ты такая же?» «Я не твое окружение, и мне было достаточно общения, чтобы понять, кто ты такой на самом деле». Уверена, что сложила правильное мнение. «Принц, я не намерен открывать пред тобой душу». «А кто говорил о душе?» Широко улыбнулся он, став невероятно притягательным. «Его глаза... Я тонула. Мне не хватало воздуха». Места не хватало и сил, чтобы отвести взгляд. Они завораживали, подчиняли волю похлеще любого зелья. Было тесно, хорошо и одновременно плохо, легко и тяжело. Жаль, что не могу сейчас тебя поцеловать, прошептал он на грани слышимости, и его слова отозвались трепетом в груди. Стало невыносимо. Пришлось отвернуться и закрыть глаза, чтобы хоть так оказаться наедине с самой собой и напомнить, что мне не нужны никакие привязанности, особенно к наследным принцам, возомнившим себе, что знает обо мне достаточно и потому может вот так играть. Я не шевелилась, слушала доносящиеся из-за занавеса голоса крики, закрылась, отгородилась от рядом лежавшего аристократа. Он прав, я боялась. Мне было страшно, что все чувства, возникающие рядом с ним, обретут силу и превратятся во что-то неудержимое, мощное. Если Шай любил играть с огнем, то я нет, потому что не хотела сгореть. Лучше вовремя отступить и даже не обжечься, чем потом замазывать раны. А они будут. Их не избежать, если позволить принцу вот так смотреть на меня. Ведь тогда придется смотреть в ответ. Сон пришел незаметно. Через дрему я чувствовала прикосновение к груди, слышала слова целительницы, но не могла разобрать их. Вроде просыпалась пару раз, но ощущала приятную мягкость возле ног тепло пледа. Цеплялась за что-то, улыбалась и снова засыпала. А потом открыла глаза. Он лежал близко, повернувшись на бок и подложив мою руку под свою щеку. Беззаботность на лице шая показалась ненастоящей. Где привычная строгость, холодность, жестокость? Почему уголки губ тянутся вверх, привлекая взгляд к углублению на нижней? Откуда взялось ощущение, что я совершенно не знаю этого человека? Он был другим, таким уютным, светлым, очаровательным, невероятным. Рука сама потянулась, чтобы убрать упавшую на лоб прядь волос. Коснуться виска торчащего уха. Умеешь ведь мягко. Довольно замычал он и открыл глаза. Я отпрянула, попыталась зацепиться за что-нибудь взглядом, нервно потрогала косу, прочистила горло. В следующий раз делай так же. Следующего раза не будет. Уже злилась я, но больше на себя, ведь должна была вовремя остановиться. А как же отработка? Мне всегда утром было сложно вставать. Не представляю, как у тебя это получается. Дисциплина и четкое понимание своих обязанностей, а еще ответственность и нежелание увеличивать часы, во время которых приходится с тобой видеться. «Вы уже проснулись», — убрала занавесь Алинда. Ее решил обойти детарт, но она преградила ему дорогу, выставив в сторону руку. Я поспешно вытащила из-под принца ладонь, сделала вид, будто ничего не было. Целительница приблизилась, попросила сесть ровно и внимательно изучила мою грудь, до сих пор закрытую плотной тканью бального платья. «Почти зажила. Ами, посмотри на меня. Я сниму заплатки, потом сами нити. Нужно будет, чтобы ты в это время использовала свой резерв». Я взглянула на пальцы и едва не подскочила на месте, заметив чёрные кольца теков. На второй руке было то же самое. А ведь неосознанно избавлялась от силы, считала, что ее почти нет, потому что не чувствовала. Взгляд метнулся к декану, к ректору, вставшему у изножия кровати принца, на шае. «Как такое возможно?» — решила притвориться, будто поражена внезапно увеличившимся резервом. Принц фыркнул, не впечатлившись моей игрой. Азиал стал мрачнее тучи. Мы выясним. сказал он. «Увы, повторный замер пока сделать не сможем», заговорил Детарт, в то время как Алинда начала манипуляции с моей невидимой ураной. Я выполняла все ее указания и слушала внутренне леденея. «Прошлый раз мы брали прибор в жандармерии, так как наш сломался. Новый приобрести не успели, а потому сможем выяснить новый уровень твоего резерва и возможные особенности только после открытия дверей Академии». Думаю, это произойдет достаточно скоро, обменялся он обеспокоенным взглядом с Диронандом. А пока ты будешь учиться контролировать силу, сказал он. Настолько большой резерв требует дополнительных знаний. Это случай, когда мы обязаны зачислить тебя на первый курс во избежание любого рода осложнений, как носителя такой силы, так и для окружающих. Я. «Буду здесь учиться?» — пораженно подалась я вперед, на что получила грозный взгляд от целительницы и настоятельную просьбу не двигаться. «Да, углубленная программа. И куратор имеется», — указал ректор на детарта. «Увы, мы не можем снять с тебя обязанности смотрительницы дикого сада по некоторым причинам». «Уменьшим плату за обучение, переселим тебя к остальным студентам, назначим старшекурсника, который поможет нагнать пропущенную программу и присоединиться к остальным первокурсникам». «Я готов потрудиться на благо Академии», — вызвался добровольцем принц. «Нет», — ответил за ректора декан, — «у нас турнир и...» «В общем, у тебя не будет времени на всякие глупости». «Кстати, о турнире...» А ввиду того, что теперь ты числишься учащейся на Оринской академии, я принимаю тебя в основной состав до возвращения некоторых его участников. Целительница хмыкнула, но не оторвалась от своего занятия, быстро двигая пальцами, будто развязывая узелки. Я тем временем приводила воздух в движение колдовством. Самое простое из того, что пришло на ум. После процедур прошу подойти. «Сначала загляни в мой кабинет», — перебил Леодрика ректор. «Подпишем бумаги и кое-что обсудим. А потом сразу ко мне. Нужно обсудить стратегию боя. У нас мало времени. Я рассчитываю на тебя». Закончил детарт и, восторженно глянув на Алинду, подмигнул мне. Мужчины ушли, а мы остались. Целительница продолжала возиться с моей раной. Я же сидела неподвижно. оглушенная внезапными переменами, пока не почувствовала прикосновение к ладони. Шай переплел наши пальцы, кивнул, словно безмолвно выражал свою поддержку. Пришлось высвободить руку и отвернуться. Я буду учиться. Радоваться бы. Да только после открытия дверей Академии предстоял новый замер. А если его проводить будет не Вуну? Они теперь узнали уровень моего резерва, Однако оставался еще дар, который точно не появляется спонтанно. Он вплетается в гены ребенка еще в утробе матери, отображается печатью рода на боку, приобретает более яркий оттенок, если колдун его развивает и меркнет при угасании. Мой был черным. Если бы я пользовалась им часто и усовершенствовала, то стал бы цветным, однако и не терял в цвете. Значит, присутствовал в моей повседневной жизни. Я часто задумывалась над этим и никак не могла понять, в чем его суть. В том, что вижу течение силы? В том, что различаю искажения и без труда определяю границы миара? В том, что способна преобразовывать один вид силы в другой? Или в том, что чувствую каждую ее каплю? Может, во всем вместе? Или ни в чем из перечисленного? Готово. Выпей этот отвар и можешь идти. вывела меня из раздумий целительница и выпрямилась. «А теперь займемся вами, Иенгальтон. Вижу, восстановление проходит отлично». Я поднялась, сдержалась, чтобы не посмотреть на принца, хотя чувствовала каждой клеточкой тела на себе его взгляд. Поблагодарила Алинду, поднялась и едва не села обратно от внезапного онемения в ногах и пояснице. Она помогла мне устоять, быстро проверила мое состояние колдовством и избавила от отечности в мышцах. «Теперь должно быть лучше». «Намного. Спасибо вам». Ашай неотрывно следил за мной с легким прищуром глаз и казалось затаившимся в их глубине восхищением. Я отмахнулась от своего предположения, разгладила порядком помявшуюся ткань бального платья Сделала несколько шагов и остановилась. Тянула обернуться, бросить последний взгляд, хоть на миг окунуться в серый омут, убедиться, что по-прежнему смотрит. Но это мимолетная блажь, которой нельзя давать волю. Я расправила плечи и пошла навстречу новому дню, сулившему мне много впечатлений. «Мы идем есть?» — напомнил о себе Ваюн, о котором я успела позабыть. Всё никак не привыкну, что теперь не одна, и рядом постоянно вертится этот маленький ненасытный зверек. «Да, переоденусь и что-нибудь поедим». «Ты будешь есть летяк вместе со мной!» — воодушевился малыш. «Я хорошо умею их ловить. Они сразу вкусными становятся. Мой человек, а тебе больше нравятся крылья или ножки?» «Брюшко не дам, оно хрустящее очень, а я люблю хрустеть. Мой человек, или дать тебе клювик?» Он без остановки говорил, а я шла по коридору и улыбалась. Просто обернулась у самой двери. Шай смотрел.